Глава 47. Высиживая чайку. Июнь-сентябрь 1895 года. Летом 1895 года Антон впервые упомянул о своем архиве. Как и отец, он аккуратнейшим образом сохранял все письма и бумаги. Если кому-либо из родни требовался тот или иной документ, все обращались к Антону. Написав Суворину о том, что привел в порядок его письма, Антон, несомненно, встревожил старика, отнюдь не желавшего, чтобы его сокровенные мысли стали всеобщим достоянием. С тех пор это стало ежегодным ритуалом, к которому Антон приобщил и Машу. Письма делились на две категории – семейные и деловые. Затем они раскладывались по коробкам и по авторам, причем Антон проставлял отсутствующие даты. Отныне боясь компрометировать себя, корреспонденты Чехова поумерили откровенность или же писали ему исключительно в расчете на пригодный для продажи ответ. Антона забавляли их страхи, равно как и их надежды. Одно из писем Канне Ивановне Сувориной он написал: «Не для русской старины». Однако его собственная пистолярная манера со временем становится все более сдержанной. Архив свидетельствует о возросшей чеховской самооценке. Несомненно, он предвидел, что войдет в разряд крупнейших современных билетристов. В феврале умер Лесков, который мира помазал Чехова, как Самуил Давида, и мало кто искренне оплакал этого самого конфликтного из русских писателей. Даже Антон выразил негодование, что тот в завещании распорядился произвести вскрытие его тела чтобы доктора убедились в своем заблуждении относительно диагноза болезни. Однако чеховская дневниковая запись 1897 года показывает, как высоко Антон ценил Лескова. Такие писатели, как Лесков, не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее форм ее юмора. А любимая присказка Лескова «Вы наступили на мою самую любимую мозоль» нашла себе место в Чеховской чайке. В начале лета Мелихова опустела. 3 июня после обеда Миша, Маша и Ваня отправились в Южные края. Два дня они гостили у кузена Георгия в Таганроге. Маша впервые после отъезда в Москву вернулась в город своего детства и с удовольствием окунулось в Азовское море. Три недели спустя Ваня возвратился в Мелихово, а Миша и Маша повторили маршрут Антонова путешествия по Кавказу в 1888 году, доплыв морем до Батума, а затем по суше добрались до Кисловодска. Домой они вернулись ночью 28 июня. Худые, усталые, измученные, но в то же время жизнерадостные, весьма довольные, докладывал Ваня жене Соне. В их отсутствии Антон наслаждался одиночеством, а Павел Егорович руководил с Пашкой Зяби, продавал сено, вызывал ветеринара к больной корове и позволил себе роскошь, купил для кухни часы с боем. В Мелихова снова начала наведываться Ольга Кундасова. Павел Егорович даже записал у себя «Живет у нас!» Антон пожаловался на нее Суворину «В большой дозе». Это особо покорно благодарю. Легче таскать из глубокого колодезя воду, чем беседовать с ней. Остаток лета астрономка провела у сестры в Батуми в двух тысячах верстах от Мелихова. Впрочем, Антон стал с ней мягче, что она сама признала еще в прошедшем апреле. — Поражаюсь многим, что обнаруживается вами за последнее время по отношению ко мне. — Поражаюсь? потому что я сама в настоящее время почва каменистая, а было время, когда я была почвой доброй. Прошу при чтении этого места письма не предаваться порнографическим соображениям, столь свойственным вам». Однако покладист Антон был отнюдь не во всем. Собирать с кундасовой книги для библиотеки в психиатрической больнице он отказался. А вот и Пифана Волкова, поджигателя из соседней деревни. Он взял под свою защиту, и спустя год тот был выпущен из-под ареста по причине невменяемости. К тому же мировой судья был поклонником чехова драматурга Младший сын дяди Митрофана, Володя, был исключен из духовной семинарии, и Антон стал подыскивать ему другое место учебы, чтобы тот избежал призыва на военную службу. Покойствие было нарушено 20 июня когда в Мелихова приехала вдова дяди Митрофана Людмила с двумя дочерьми Александрой и Еленой. Родственники гостили у Чеховых сорок дней. Антона девочки порадовали. Обе были толковые и хорошенькие. Лишь Павел Егоры считал дни до их отъезда, даже при том, что Людмила Павловна усердно посещала за утренние и обедние в Васькине и Давыдовой пустыне. Проводив родню, через три недели Чеховы Встречали новых гостей из Таганрога. Вдову брата Евгении Яковлевны, Марфу Ивановну Лободу. Из всех сородичей Евгения Яковлевна относилась к ней с особенным теплом. Вдвоем они ездили в монастырь на Богоморье. Чеховские раздумья над новой пьесой были прерваны известием о попытке самоубийства. И это происшествие будет вплетено в ее сюжет. В то время Левитан, Жил между Петербургом и Москвой в имении Горки, у любовницы Анны Турчининовой. Как и Софья Кувшинникова, она была замужем и старше левитана на 10 лет. У нее было три дочери, и, по крайней мере, одну из них он успел соблазнить. С Анной у него произошла размовка. 21 июня он достал револьвер и выстрелил себе в голову. Рана оказалась неопасной чего нельзя было сказать о душевном состоянии Левитана. Спустя два дня он писал Антону. «Ради Бога! Если только возможно, приезжай ко мне хоть на несколько дней. Мне ужасно тяжело, как никогда. Приехал бы сам к тебе, но совершенно сил нет. Не откажи мне в этом. К твоим услугам будет большая комната в доме, где я один живу, в лесу, на берегу озера». Антон не проявил ни жалости к Левитану, ни интереса к рыбной ловле. Тогда за перо взялась Анна Турчининова. Я не знакома с вами, но, уважаемый Антон Васильевич, сик. Обращаюсь к вам с большой просьбой по настоянию врача, пользующего Исаака Ильича. Левитан страдает сильнейшей меланхолией доводящее его до самого ужасного состояния. В минуту отчаяния он желал покончить с жизнью 21 июня. К счастью, его удалось спасти. Теперь рана уже не опасна, но за Левитаном необходим тщательный, сердечный и дружеский уход. Зная из разговоров, что вы дружны и близки Левитану, я решилась написать вам, прося немедленно приехать к больному. От вашего приезда зависит жизнь человека. Вы один, вы, можете спасти его и вывести из полного равнодушия к жизни, а временами бешеного решения покончить с собою». 5 июля, никому не сказав, куда едет, Антон отправился в горки к Ревитану. Оттуда он сообщил Лейкину о том, что очутился на берегу одного из озер, в 70-90 верстах от станции Балагоя, и пробудет там дней 10. Суворину он написал, что был вызван к больному в имение Турчининовой. Местность болотистая. Пахнет половцами и печенегами. В горках Антон провел лишь пять дней, и вместо того, чтобы вернуться домой из Балагова, тайно направился в Петербург. О том, что Чехов появился у Суворина, случайно стало известно Лейкину. Он заявился в дом в Эртелевом переулке и застал там Антона, Кудова и желтого. Тот объяснил, что приехал по телеграмме Суворина. Но Лейкин был не единственным, кто выслеживал Чехова. В то время место в Суворинском театре добивалась Клеопатра Каратыгина. И, как и многие другие знакомые Антону актрисы, Она выбрала его поручителем. Антон вернулся в Мелихова 13 июля. Вскоре туда же прибыли Татьяна Щепкина-Куперник и Саша Селиванова, которую Антон теперь называл очаровательной вдовушкой. Через четыре дня Чехов поехал в Москву на встречу с Сувориным. Два дня подряд они гуляли и разговаривали. Потом Суворин заехал в Мелихова познакомиться с Татьяной и поговорить с ней о театре. Запись в дневнике Павла Егорыча свидетельствует. 24 июля. Полнолуние. Ночью гости ходили гулять в лес. Эта прогулка определила Татьянина будущее. Она очаровала Суворина и с его помощью вскоре начала прокладывать себе дорогу в Петербург. В то время Татьяна трудилась над переводом «Принцессы Грёзы Растана» которая послужит прообразом прекрасной дамы в поэзии и драматургии символизма. Татьянина увлеченность французскими пьесами заразила и Антона. Он взялся за учебники и победил трудности французского языка. Маленькая пьеса в чайке, которую ставит Тригорин и которая вызывает раздражение его матери, станет пародией на еще не написанные пьесы. Ведь именно те символистские пьесы, которые переводила Татьяна, а также Ганна Легауптмана, в которой дебютировала Людмила Озерова, дали Антону представление о том, как подобная пьеса могла звучать по-русски. В целом же пьеса «Чайка» беспощадно пародийна. Ружье, которое убивает «Чайку», ставшую символом погубленной молодости, берет на прицел дикую утку Ипсона, Треплев, ревнующий мать к Тригорину, пародирует Гамлета и Гертруду, стареющая актриса Аркадина, захватившая в плен своих чар всех мужчин, своего брата Сорина, своего сына Треплева и своего любовника Тригорина. Это насмешка над всеми когда-либо раздражавшими Антона актрисами, а также отраженная в кривом зеркале Еворская, с ее ломанием, коленопреклонением перед Антоном и восклицаниями, «О, нежно любимый черудатта, Зануда Медведенко — это учитель Таляшской школы Михайлов. Медальон с зашифрованными строчками «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее», который Нина дарит Тригорину. Это брелок Лидии Авиловой. «Озеро», как место действия пьесы, «Бессмысленно подстреленная птица», «Первая попытка трепливо убить себя», Все это заставляет вспомнить о Левитане. В несчастной судьбе Нины, которая обожает Треплев и совращает Тригорин, не только отражается, но и, как мы увидим позже, предвосхищается история Лики, Антона и Потапенко. Однако наиболее жестоко Чехов обошелся с самим собой. Традиционалист Тригорин и новатор Треплев. Оба слабохарактерные люди и заурядные писатели в действительности воплощают две чеховские грани. Чехов как последователь психологического метода Тургенева и Толстого и Чехов как пишущий прозой поэт-лирик. Многое в Тригорине от Антона. И любовь к рыбной ловле, и неприязнь к пахучим цветам, и умоление собственных достоинств. Строчки из чеховской прозы, блестящие на плотине горлышко разбитой бутылки, и из письма Лики «Писать, писать и писать» тоже переданы Тригорину. Тригорин, который соблазняет, а затем оставляет Нину, это Потапенко. А Треплев, человек, к которому она возвращается, сохранив намерение отдать жизнь сцене, это уже Антон. И вместе с тем нельзя считать «Чайку» пьесой-исповедью. Тригорин лишь в чем-то Потапенко, а Треплев лишь в чем-то Чехов. Авторская позиция в пьесе принадлежит доктору Дорну, который смотрит на все и вся с насмешливым сочувствием и отваживает добивающихся его женщин. В пьесе «Чайка» мы узнаем почти доведенную до сюрреализма комедию Тургенева «Месяц в деревне», написанную на полстолетия раньше, помещичья усадьба, ироничный доктор, помыкающая всеми героиня и до нелепого длинная цепочка безответных чувств, Никто не любит учителя Медведенко, который любит дочь управляющего, Машу, которая любит молодого писателя Треплева, который любит дочь соседа помещика Нину, которая любит немолодого писателя Тригорина, который опутан чарами актрисы Аркадиной. По структуре пьеса новаторская. Четыре действия не делятся на явление. Последнее действие, как музыкальная пьеса, повторяет мотивы первого. Никогда еще чеховская пьеса не была столь насыщена литературными аллюзиями, и прежде всего нам Бапасана, которого так любят и автор, и его герои. Первое слова пьесы. «Отчего вы всегда ходите в черном?» «Это траур по моей жизни», позаимствованный из романа «Милый друг», пассаж о женщинах и писателях, которые читает во втором действии Аркадина, из его же книги «На воде» пьесу вплетены мотивы шекспировских пьес, прежде всего Гамлета. Все традиции опрокинуты. Неотъемлемые атрибуты комедии, влюбленные пары, конфликт молодых со стариками, умные слуги и глупые господа – все это присутствует в пьесе, но получает отнюдь не комическое разрешение. Нет счастливого воссоединения влюбленных сердец. Молодые гибнут,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 Много разговоров о литературе, малодействия, пять пудов любви. Начиная с замысла «Чайки» в мае 1895 года и вплоть до ее премьеры в октябре 1896 года, Антон сделал все, что мог, чтобы восстановить против себя всех тех, кто будет играть и смотреть его пьесу. Как будто против своей воли выпустил «Чайку» в полет. Глава 48. Возвращение Беглянки. Сентябрь-декабрь 1895 года. 6 августа Лика Мизинова привезла свою девочку в Москву. Она помирилась с матерью и стала подыскивать работу. Потом, купив шоколаду, поехала в Тверскую губернию на именины к бабушке. Как когда-то Лику, Христину отдали под опеку Иогансон, И наняли кормилицу. 23 сентября вместе с Машей Лика приехала в Мерехово. В ноябре она писала из Москвы бабушке. «Теперь здесь Маша Чехова, и часто бывает у меня и я у нее. Живет она у Ивана Павловича и занимается в пансионе Ржевской по-прежнему. Когда бываю дома, то читаю, играю и пою. И так время проходит скоро. Вообще я всем довольна». Два раза я ездила к Чеховым в имение, один раз, когда приехала до начала занятий и пробыла там две недели, а еще ездила с Машей на субботу и воскресенье. Меня там по-прежнему любят, и я себя чувствую у них как дома. Мать Лики, Лидия Юргенева, дорожила своей независимостью, хотя денег порой не хватало даже на дрова. Гостеприимный чеховский дом той осенью согревал Лику не только душевно, но и физически. Потапенко по-прежнему пути в Мелихова были заказаны, но в декабре Лика попыталась вступиться за него перед Машей. «У меня есть и будет только одно. Это моя девочка. Никогда не вини ни в чем Игнатия. Верь мне, он тот, каким мы с тобой его представляли». Сам Потапенко еще в ноябре искал примирение, по крайней мере, с Антоном. «Милый Антонио, Все же мне казалось, что истинную нашу духовную связь не должны разрушить никакие внешние обстоятельства. И если я допускал сомнения насчет твоей дружбы, то я говорил себе, это пройдет, это временно. Итак, все светло между нами, как и прежде, и я ужасно рад этому. Антон предусмотрел для него подобающее наказание. Потапенко принял его без ропота ему столь безжалостно высмеянному в чайке, пришлось взять на себя хлопоты по продвижению пьесы на сцену. Держать его под контролем было нетрудно. Он был зависим от Суворина, на обедах билетристов регулярно встречался с Александром. Потапенко нашел в Москве для Антона машинистку, которая в три дешево, но черепашьим ходом напечатала два экземпляра пьесы для прочтения в Петербурге. Впрочем, Потапенко припазли Антона и фигу в кармане. В одной из писем Александра Брату была вложена газетная вырезка, сообщавшая, что в Житомире читатели спрашивают в библиотеках книги Потапенко, а не Чехова. Машинистка и в самом деле оказалась на редкость медлительной, и Суворину Антон отправил рукописный текст пьесы. Читать ее было дозволено лишь Суворину и Потапенко. Суворина пьеса «За дело, за живое», напомнив о самоубийстве сына. В Тригорине, разрывающемся между Ниной и Аркадиной, он увидел Потапенко, разрывающегося между Ликой и женой. Антон, явно покривив душой, ответил, что если это так, то пьесу ставить нельзя. Суворин, как мог бы догадаться Чехов, показал пьесу своей верной подруге Сазоновой, которую уже начала беспокоить Суворинская увлеченность декадентской драмы. Ее дневниковая запись от 21 декабря предвосхищает реакцию публики. Прочла чеховскую чайку. Удручающее впечатление. В литературе только Чехов, в музыке Шопен производит на меня такое впечатление. Точно камень на душе. Дышать нечем. Это что-то беспросветное. Лидия Еворская все еще надеялась, что Чехов одарит ее пьесой для триумфального воцарения в Петербурге и что она будет написана в неоромантическом ключе, как «Ростановская принцесса греза», которую они готовили с Татьяной к новому театральному сезону. В начале декабря в Москве Чехов читал «Чайку» большой компании друзей-театралов в гостиничном номере Лидии Еворской. Об этом вспоминает Татьяна. «Был и корж» считавший Чехова своим автором. Я помню то впечатление, которое пьеса произвела. Помню споры, шум, неискреннее восхищение Лидии, удивление Корша, Голуба. Это же не сценично! Вы заставляете человека застрелиться за сценой и даже не даете ему поговорить перед смертью и тому подобное. Помню я и какое-то не то смущенное, не то суровое лицо Чехова. После этого... Антону Еворской уже не о чем было разговаривать. Тогда же он отнес рукопись Владимиру Немировичу Данченко, чьи советы ценил и принимал. Отношения Чехова с Ликой стали столь же непринужденными, сколь и его шутливый роман с Сашей Селивановой. Однако жизнь он вел воздержанную, о чем было сказано в письме к Суворину от 10 ноября. «Я боюсь жены и семейных порядков, которые стеснят меня», и в представлении как-то не вяжутся с моей беспорядочностью, но все же это лучше, чем болтаться в море житейском и штормовать в ладье распутство. Да уже я и не люблю любовниц, и по отношению к ним мало-помалу становлюсь импотентом». Антон ездил обедать с пивом и водкой к Саше Селивановой, а Лику звал к себе в леса «Гулять и петь». Однако лишь далекие красавицы вызывали в нем желание. После неудачного дебюта в пьесе Шиллера «Коварство и любовь» Людмила Озерова еще больше заинтересовала Антона. Суворину он писал об этом 21 октября. «Воображаю, как эта жидовочка плакала и холодела, читая петербургскую газету, где ее игру называли прямо нелепой!» Как-то раз, разбираясь на чердаке Мереховского дома, Маша обнаружила рукописи Елены Шавровой, которые Антон считал потерянными. Он написал ей, что готов понести наказание, и признался, что пишет рассказ «Моя невеста». Будущий дом с мезонином об утраченной любви. У меня когда-то была невеста. Договариваясь о встречах в большой московской гостинице, Елена и Антон вступили в осторожную игру. Письма Шавровой становились все более кокетливыми. 11 ноября она подала тонкий намек на отношения, которых, очевидно, искала. Знаете, я часто вспоминаю Катю из скучной истории и понимаю ее. 3 декабря она высказалась более откровенно. Меня радует уже одна возможность того факта, что Шерметер любил когда-то, и что значит. Это земное чувство ему было доступно и понятно. Мне почему-то кажется, что вы слишком тонко анализируете все и вся для того, чтобы полюбить. В письме, написанном под Новый год, она хвалила Ариадну, как, так сказать, настоящую женщину, которая умеет обращаться с мужчинами, и пожелала Антону сколько возможно меньше скучных дней, часов и минут. Однако осенью Антону ни скучать, ни флиртовать было некогда. Творческий порыв, овладевший им весной прошлого года, не потерял свои силы. Закончив чайку, он приступил к работе над самым ностальгическим своим рассказом Дом с мезонином». Его пейзаж и второстепенные персонажи, бездельничающий помещик и его властная истеричная любовница уходят корнями в год 1891. В богимовское лето с мангустом, рассказчик, художник, которого никто не видит за Мольбертом, случайно попадает в старую запущенную усадьбу, в которой живут мать и две дочери. Со старшей дочерью он ввязывается в непримиримые споры, а в младшую влюбляется. Узнав, что его чувство взаимно, он вскоре теряет ее. Все детали рассказа передают чувство невозвратной потери и опавшая жухлая хвоя, и старые липы, и полузаброшенный барский дом, и пассивность героя-рассказчика, его побочная тема пройдет красной нитью через поздние чеховские сочинения. Бесполезность деятельности во имя народа, которая не устраняет главных причин его бедственного существования. Старшая сестра, активная защитница крестьян выступала противница искусства и праздности. Критиков озадачивала то, что автор не поддерживает ни деятельной учительницы, ни бездеятельного художника. Как это часто бывает у Чехова, конфликт возникает между двумя сторонами его собственной натуры. Между трудолюбивым землевладельцем и созерцателем-художником или между сторонником женского равноправия и жадоненавистником. Сам активный земец Чехов начал хлопотать о постройке новой школы в соседнем селе Талеж, рассчитывая на собственные средства, крестьянские взносы и субсидию Серпуховской земской управы. Соседи-помещики помощи не предложили. С Семенковичами, новыми владельцами Васькина, Антон общение наладил, а не внушающих доверия Варениковых старался избегать. Те предлагали обменять часть своей усадьбы на Мелиховский покос, на что Маша ответила отказом. В августе Вареников досадил Чеховым тем, что запер у себя забредших его сад Мелиховских телок и потребовал за них по рублю. Чехов сказал, чтобы он оставил их у себя даром. Вареников сдался. «Прикажите взять ваших коров. Прошу запретить вашей прислуге запускать их к нам на синокос. В будни, когда Маша преподавала в гимназии Ржевской, в мельхове за хозяина был Павел Егорович. Управитель он был жестокий, однако работники выходили у него из повиновения, пререкались и пьянствовали. 15 декабря, поморозив на кухне тараканов, он вставил двойные рамы и написал Маше полное негодование письмо. «У нас новости. Роман с женою поссорился» она закапризничала, не пошла коров доить. Нужно было просить и умолять анютку, чтоб пошла подаить коров, а машутку, чтоб куры уток покормила. Хлеб в печь сажала старуха Марьюшка со слезами. Что же это такое происходит? Неужели можно позволить дать волю прислуги и работникам, чтобы они не слушали тех, кто находится в доме? Роман был прежде снисходителен, когда ему не давали воли и послабления, а теперь он сознался, стал лицемерить, узнал слабую струну Антоши. При тебе он старается угодить и понравиться, а когда ты уедешь, совсем делается другой. Где без начали, в коренице там всегда бывает беспорядок и неустройство. За всю неделю не могли навоз вычистить из конюшни два здоровца. Поденщицу взял. Сидим без дров» и в комнатах холодно стало. Антону Павел Егорыч со своими деспотическими замашками тоже действовал на нервы. Александру он жаловался, что отец по-прежнему жует за обедом мать и длинно рассуждает об орденах. Когда Антон возвращался в Мелихова, мир и порядок в доме восстанавливался. Однако он предпочитал возиться не с прислугой, а в саду обрезать малину, присыпать навозом спаржу, выхаживать заболевшую хину. Работники его, Иван Роман и его брат Егор, никогда не слышали от него грубого слова. Антон подолгу бродил в лесу. Павел Егорыч пометил в дневнике 8 октября. «Ясное утро. Ходили с таксами на охоту, но барсука в норе не нашли». «Левитан?» Все еще погруженный в душевную тоску, иногда сопровождал Антона в этих вылазках, но ружье оставлял дома. Он был тронут вниманием Антона и благодарен за его визит в горки. Антон подарил ему экземпляр острова Сахалин, надписав «На случай, если он совершит убийство из ревности и попадет на он и остров». В конце июля Левитан писал Антону Несмотря на свое состояние, я все время наблюдаю себя и ясно вижу, что я разваливаюсь в конец. И надоел же я себе, и как надоел. Не знаю почему, но те несколько дней, проведенных с тобой, у меня были для меня самыми покойными днями за все лето. В октябре Левитан провел в Мелехове два дня. Другие тоже нуждались в поддержке Антона. Ему снова пришлось хлопотать перед Сувориным за Мишу. Тот и сам обращался к нему с просьбой о переводе в Ярославль, но сделал это довольно бестактно, так что брату пришлось за него извиняться. Суворин пошел в министерство и добился для Миши должности начальника второго отделения Ярославской казенной палаты, о чем сообщил Антону телеграммой, прибавив. «Скажите мерси, ангел мой!» Из Углича Миша уезжал не один. Там он встретил и полюбил Ольгу Владыкину, служившую гувернанткой у богатого заводчика. Ольга приняла предложение Миши, хотя ее задело, что он объявил о помолвке лишь после того, как получил благословение Антона. Счастливый Миша расщедрился и решил уступить Маше 1600 рублей. Весь будущий доход от опубликованного им словаря для сельских хозяев закром. Брата Александра снова одолели семейные проблемы. Антона не приняли в гимназию без метрики, а Коля озорничал, выбросил для собственного удовольствия со второго этажа кошку. Александр возвал о помощи к Ване и Соне. Не возьмешь ли к себе на выучку моих поросят? Как только я вышел из дому, так они уроки к черту берутся за шапку и марш. Лучше деньги тебе, чем чужому. Николай полезен, умеет ходить в кабак за водкой. Ваня ничего против не имел, но Соня дала на это согласие лишь через два года. К осени Чехов восстановил дружеские связи с поклонниками мужского пола, Хотя Билибин был недоволен, что к нему обратились только по делу. На записку Щеглова, присланную после полуторагодового молчания, Чехов ответил столь сердечно, что тот в восторге воскликнул. «Для вас, только для одного вас! Открыты всегда как мое сердце, так и мой гостиничный номер!» В Дневнике он 10 октября сделал запись. «Три человека, свидания с которыми заставляет биться мое сердце! Чехов, Суворин...» Горленко. Однако назначавшаяся несколько раз встреча в том году так и не состоялась, и разочарованный Щеглов уехал к себе во Владимир. В течение нескольких лет Чехов откладывал встречу с Толстым, но в августе все-таки побывал в Ясной Поляне, где провел полтора суток, хотя Лев Николаевич для частной аудиенции теперь был не более доступен, чем Папа Римский, Антон не хотел, чтобы к писателю его в качестве трофея доставил Сергеенко или иной Толстовец. Доступ к Толстому даже близких людей контролировал его последователь Чертков. Визит Антона был организован при посредстве журналиста Меншикова. Антона Толстой пожаловал не дружеской беседой, но аудиенцией. На следующее утро состоялась читка нового романа Толстого воскресенье. Антон оставил без комментария толстовское вегетарианство и анархизм и лишь заметил, что срок, полученный Масловой за соучастие в убийстве, неправдоподобно мал. Участвуя в составлении книг для народа, Толстой читал Чехова и высоко ценил многие из его рассказов, хотя и не за то, что в них нравилось самому Антону. Он осуждал Чехова за... «Отсутствие мира созерцания». И весьма проницательно заметил, что, если бы можно было соединить Чехова с Гаршиным, то вышел бы очень крупный писатель. Впрочем, как человек Чехов очаровал Толстого. Скромный, тихий и ходит, как барышня. Вернувшись в Мелихово, Антон отнюдь не ощутил себя мусульманином, совершившим паломничество в Мекку, но сохранил в душе восхищение писателем, возможно, еще и потому, что увидел, с каким обожанием относятся к Толстому дочери, которые, как писал он Суворину, в этом смысле, в отличие от невесты-любовниц, никогда не обманываются. Поездка в Ясную Поляну стоила Антону свирепой простуды. Правую половину его головы сковала сильнейшая боль, на которую не подействовали ни боли утоляющие, Ни хина, ни мази, ни даже вырванный зуб. Чехов пришел в себя лишь через две недели, а годом позже глазной врач установил, что причиной невралгии стала привычка Антона щуриться из-за близорукости. Толстовцем Чехов так и не стал. В письме Суворину от 1 декабря он признался. «Если бы в монастыре принимали нерелигиозных людей...» И если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи. Однако общественная деятельность Толстого его вдохновила. По возвращении из Ясной Поляны он дал поручение брату Александру, в то время редактировавшему журнал «Слепец», устроить в приют слепого солдата, пришедшего к Толстому, просить милостыню. Всю осень и зиму Антон снабжал сеном корову школьного учителя Михайлова, строил крестьянам новую школу, определял на учебу таганрогских родственников Володю и Сашу, упрашивал Сытина взять под свое крыло журнал «Хирургическая летопись», издававшийся профессором Дьяконовым. Немало молодых писателей, таких как уроженец Таганрога Гутмахер или Букини Свешников, своими публикациями были обязаны хлопотом Антона. В декабре Антон две недели провел в большой московской гостинице, где работал над «Домом с мезонином». Там же оказались поэт Бальмонт с Иваном Буниным, тупору начинающим литератором, а позже ставшим Чехову родной душой и верным товарищем. Бальмонт с пьяну ухватил чужое пальто и был остановлен коридорным. Пальто принадлежало Чехову. Возрадовавшись, что есть предлог познакомиться с Антоном, друзья отправились к нему в номер. Того на месте не оказалось, и Бунину украдкой перелистал лежавшую на столе рукопись повести «Дом с мезонином». Лишь спустя годы он признался в этом Чехову. Прогуляв всю ночь на юбилейном обеде в русской мысли, Антон, предвкушая адскую скуку, вернулся домой 17 декабря в 6 часов утра. Между тем в Мелихова съезжались домашние и друзья. Приехала Маша – За ней Ваня, правда, не с женой, а с Сашей Селивановой. В сочельник получить отеческое благословение на брак явился Миша. Павел Егорович благодушествовал. Накануне был починен самовар и куплен новый умывальник. Утрення в семь часов, обедня в десять часов. Обедали без батюшки. Учитель, гости и своя семья. День провели хорошо. Приходили мальчики потом мужики с поздравлениями прислуга получила подарки хорошие приезжал доктор савельев таганрогский земляк антон уже хотелось не праздновать но работать однако своим недовольством он поделился лишь с уворенным целый день еда и разговоры еда и разговоры